Глава 5. «Как же вы разберетесь, уважаемые, если четыре моих бригады не смогли отводить этих странных животных? Десять магов старались, и все впустую. Слегка расстроено», — спросил нас бригадир. «А что они делали?» — поинтересовался я. «Как что?» Сперва уговорить хотели, как бы это глупо не звучало. Но звери существа не глупы, иной раз и поймут. Потом стали едой выманивать. Так эти хитрецы съедали то, что мы оставили за забором, и возвращались обратно в недостроенную пристройку. Вчера мы уже окончательно отчаялись и насыпали им сонного зелья. Не сработало. Ни с мышами, ни с лисой. Возможно, доза была маленькой, — рассуждала вслух света. — Либо на магических животных такое не работает, — ответил я. — Как не работает? Хорошие зелья должны драконов усыплять. Только вот, к счастью, драконы у нас не водятся. Для тебе одних регатов мало, — слегка улыбнулся я сестре. Немало, — голос Светы дрогнул. Видимо, она представила, что бы могло случиться, если бы ученые додумались вырастить кого побольше волков и разумных регатов. Зелья мы брали хорошие, у проверенного поставщика. Только вот толку ноль, — махнул рукой бригадир. Почему же ноль? Зато вы узнали, что у них устойчивость к магии. Такого у обычных животных не встретишь, прокомментировал я. Так говорю же, странные они какие-то. Как раз заметил, что леса ночью светятся. Да не странные, обычные магические зверьки. К тому же безобидные. Раз вас в первую очередь беспокоит само их присутствие, а невозможные травмы. Издавна сложилось так, что люди на интуитивном уровне боятся всего, что не могут объяснить. И этот случай не стал исключением. Однако, если магические летучие мыши каким-то неведомым образом сбежат из питомника, то непонятно, почему прилетели именно сюда, а не в наш старый дом. Ведь новый особняк еще не успел пропитаться нашей аурой, чтобы приманивать знакомых и незнакомых существ. Да и появление лисы в одно и то же время меня смущало. «Пойдемте, посмотрим на нарушителей спокойствия», — попросил я бригадира показать дорогу. «Как скажете, уважаемый» кивнул мне бригадир. Я хоть и видел план дома на схемах, но не старался запоминать. Ремонт внесет свою лепту. Да и бригадир уже знает, как добраться до пристройки быстрее всего, минуя всевозможные склады материалов. Мужчина повел нас по длинным коридорам, у которых из отделки была нанесена лишь штукатурка. Получалось, что мы шли среди идеально белых, и ровных стен. поразительный контраст по сравнению с теми же тоннелями подземелья. Сперва мы вышли на задний двор, оттуда уже к небольшой каменной пристройке, которая предназначалась для всей нашей магической живности. Поэтому это помещение делали в первую очередь огнеупорным, а потом и все остальное. Вот здесь вход. Пока оградили пленкой, чтобы не промерзало, рассказывал бригадир. А дверь когда ждать, поинтересовалась света. Релеевы делают под заказ, обещали через неделю прислать. Что же будет особенного в этой двери? Поддержал беседу я. Как что? Она ж будет зачарованная. Без хозяйского позволения один питомец не сбежит. Ответил бригадир. Это же магические звери, хмыкнул я. Они не то, что не сбегут. Да вы и сами видите, от них так просто не избавиться. Ситуации всякие бывают уважаемый. Защита дома лишней быть не может. Вдруг звери захотят украсть ваши недоброжелатели, чтобы продать на черном рынке. Зная наших питомцев, «Недоброжелатели сами окажутся на этом рынке в виде свежих органов». Света усмехнулась и добавила. «Это при условии, что от них что-нибудь останется. Тогда тебе стоит заранее проинструктировать Марса, чтобы он почки врагам не откусывал». Услышав это, бригадир слегка скривился. Но, видимо, он привык ко всяким странностям заказчиков, поэтому быстро собрался и проводил нас внутрь. Пока здесь были сплошь голые стены с ровной серой штукатуркой. Если присмотреться, то в ней можно было увидеть отблески искр. Это и была огнеупорная магия. «Еще бы защиту от внезапного урагана поставить, и тогда пристройка точно выдержит, рассуждал я вслух. «Уважаемый, это помещение выдержит ураган, даже если он начнется прямо здесь», — заверил меня бригадир. «Здесь фундамент не хуже, чем у дворца императора, хотя и постройка гораздо меньше». Я кивнул и продолжил. «Мы со Светланой уже поняли, что вы компетентные специалисты и ценим это. Так где летучие мыши?» Я осмотрелся. На потолке висела одинокая лампочка. Временный вариант для ремонта. Строителям ведь главное, чтобы свет был. А уж от чего он идет, дело десятое. А вот здесь бригадир указал на щель в потолке. «Не поверите, но мы эту щель регулярно магическим цементом заливаем». А на утро он исчезает. Да, хороший прикорм вы им организовали, ухмыльнулся я и пододвинул стремянку к щели. Забрался наверх и попросил выключить одинокую лампочку. Вместо нее включил на минимум свой фонарик на телефоне. Не хотел провоцировать агрессию летучих созданий ярким светом, уже помнил, к чему это может привести. Тусклый огонек света забился в 10-сантиметровую щель, которая расширялась прямо вглубь. Этих летучих мышей было сложно не узнать. Успел понаблюдать за ними во время каникул. Двое ленивых маленьких созданий сонно приоткрыли глаза. Поглядели на меня и снова закрыли. Конечно, меня-то чего боятся. Животные не люди и не умеют поступать из-под тяжка. Поэтому я воспринял реакцию летучих мышей как должное. Это они? Те самые, поинтересовалась Света? Да. Не знаю, чем они тут питаются, но разъелись знатно. «Раза в два больше стали», — ответил я сестре. «И что будем с ними делать?» Я хмыкнул и спустился. «Ну, не силком же мне магических летучих мышей оттуда вытаскивать. А то у меня чувство, словно детей из дома выгнать собираюсь». Набрал номер знакомого питомника, и мне ответили через два гудка. Секретарь вежливо представилась и спросила, чем может быть полезно. «Вам недавно летучих мышей привозили. Хотелось бы узнать их судьбу». «Помню, помню. Они у вас на магический корм подсели, что начало полностью преобразовывать их тела и формировать небольшие источники», — услужливо начала секретарь. «Да, у вас получилось разобраться с воспитанием». Сперва был виден прогресс, причем всего через неделю после начала дрессировки. Разум формировался куда быстрее, чем магическая составляющая. Девушка не спешила мне рассказывать, что мыши сбежали. Возможно, надеялась отделаться простецкой беседой об их развитии, но нет. Только не говорите, что они стали настолько умными, что смогли избежать через вентиляцию. Девушка замолкла и осторожно ответила после долгой паузы в три секунды. Как вы узнали? Догадался. А как еще им сбежать из вашего защищенного питомника? Это первый случай побега за последние десять лет. Да это не важно, — умыкнул я. «Вы мне лучше расскажите, что мне теперь с ними делать. Сомневаюсь, что они второй раз не сбегут. Слишком пронырливы». «Господин, я вас уверяю». Она перешла на услужливый тон. «А не стоит. У вас же можно нанять дрессировщика для магических питомцев?» «Да, но на данный момент они все заняты со своими подопечными. А если поискать местечко?» Мысленно улыбнулся я. «Вы же не хотите, чтобы я нанимал человека на стороне и рассказывал всем кандидатам о столь неприятном инциденте?» И снова пауза, а потом невнятный ответ. «Мне нужно уточнить этот момент у начальства. Позвольте, я вам перезвоню в течение часа». «Конечно», — ответил я и отключился. Секретарь прекрасно поняла мой намек, но у нее не хватало полномочий для принятия решения. А мне позарез нужен был хороший дрессировщик. Не только для мышей. «С ними как раз все проще всего». Я поднял голову наверх и заметил, как из щели выглядывает летучая мышь. Она с любопытством наблюдала за происходящим. «Вот и что с тобой делать?» — улыбчиво спросил я, однако не ожидал ответа. Но мышка прикрыла свои глазки бусинки и отправила мне образ. Я едва сдержался от смеха, потому что маленькое создание поделилось воспоминанием, где отбирала у моего старшего брата бутылку коньяка. А учитывая, что и стеклянная тара со всем содержимым весила куда больше самой мышки, им приходилось действовать вдвоем. Зато так они смогли развивать лапки, совершенно не приспособленные для доставки грузов. Стоило проговорить это в мыслях, как улыбка расплылась на моем лице. «Леш, ты чего?» — недоумевала сестра. Поскольку рядом стоял бригадир, я решил ей ответить на языке жестов. «Да так». Возник хороший план, как вписать этих мышек в наши шпионские схемы. Но без дрессировщика тут точно не обойтись. «Ты хочешь привязать мышей к лиссе?» Ловкими движениями рук уточнила сестра. «Посмотрим. А то там еще лиса бегает. Да и не забывай, что одному человеку, одного магического питомца. Иначе ничем хорошим это не закончится. Какие бы выдрессированные они ни были, все же это ревнивые создания собственной воли». «Даже если питомцы брат с сестрой?» — спросила сестра уже вслух. «С тех пор, как у нее прорезался голос, на язык жестов мы переходили только для тайных переговоров, если рядом присутствовали посторонние. А ты и пол их знаешь?» Удивился я, поскольку сам ни малейшего понятия не имел, как различать мышей по половому признаку. «Не мой профиль. Вот если надо точно выстрелить из винтовки на расстояние 2 километра, это пожалуйста». Питомники сказали. Это брат и сестра. Я улыбнулся. Возникла мысль. Кому мышки могут идеально подойти, чтобы не разделяться по жизни? Тут было два варианта. Либо это тоже брат и сестра, либо пара влюбленных. Но тут еще вопрос, какие узы крепче. Ведь подростковые отношения имеют свойство заканчиваться, а связь людей с питомцами на всю жизнь. «Раз тут мы разобрались, пойдемте и на лесу посмотрим», — предложил я. «Как разобрались, уважаемый?» — удивился бригадир. «Нам щель то надо делать. Без этого качественной отделки не получится». Поскольку сегодня я выступал не хозяином дома, а лишь другом княжны, то на языке жестов передал Свете, что ответить. И она повторила вслух. «Мы подумали и решили, что пусть остается эта щель. Сделайте там какое-нибудь гнездо. Но тогда эта часть пристройки потеряет свои свойство. свойства. Вы сделаете так, чтобы не потеряла. «В конце концов, за что я вам такие деньги плачу? Чтобы еще самой думать?» — возразила Света. «Прошу прощения, Светлана Дмитриевна, вы правы. Этим должны заниматься мы и только мы. В течение нескольких дней прикину вариант и отправлю вам свои предложения». Вот так бы сразу, — улыбнулась сестра. Бригадир опасливо кивнул, все же с настоящей книжной разговаривал. Ему-то не было известно, что сейчас эта невероятно статусная особа живет в квартире простолюдинки потому что потратила все свое обеспечение на этот месяц, чтобы заплатить за ремонт после поджога. Мы вышли на улицу за бригадиром и направились в сторону высокого забора. Снова похолодало. Мое горячее дыхание обращалось в пар, а Света снова забыла про куртку и в минусовую температуру шагала по заднему двору особняка в легком платье. «Вы сюда даже миску поставили?» Я выразил небольшое удивление. «Ведь если рабочие хотели отвадить лесу, то зачем ее кормить?» «Пришлось, уважаемый. Она начала в дом забираться и воровать обед у моих ребят», рассказал бригадир. «Хотите сказать, что она вот настолько умная, что научилась красть контейнера, удивилась Света. «Не только. Один раз бутылку вина из вашего погреба утащила. Там их всего пять штук от прошлых хозяев оставалось, поэтому решили вас с этим не беспокоить». Эх, не выпить нам при заселении дом Переньон с южных виноградников. Дело на расстроилась сестра, но только для виду. У нас в семье был всего один неравнодушный к алкоголю. И смотря на него, у остальных братьев и сестер возникало твердое отвращение к экспертному Лиса появилась внезапно. Она запрыгнула на забор, часть которого меняли в этом месте. Поэтому сейчас это была лишь добротная сетчатая проволока. Божечки, да у нее крылья. — воскликнула сестра и от удивления закрыла рот рукой. Я поднял взгляд наверх и столкнулся с большими красными глазами. «Так я вроде говорил, что она летающая», — почесал затылок бригадир. «В этом и вся проблема. Она невероятно милая. Духи рода не свидетели, прекраснее существа еще не встречала. Свет, у тебя уже есть питомец», — напомнил я. «А то как бы это умиление не выросло в настоящую беду», Но на самом деле меня куда больше интересовало, откуда здесь взялась эта лиса. Но не бывает таких совпадений. Принесите ей поесть, — указал я бригадиру. Но мужчина хорошо помнил, кто тут главный, поэтому вопросительно посмотрел на свету. Она кивнула, и бригадир молча удалился к дому. «Нам точно надо ее оставить», — заявила сестра. «Ага. И вместо пристройки здесь будет настоящий зоопарк. И купол над особняком делать придется от всех летающих. Это слишком много крылатых набралось. Но знаешь, Лёш, здесь столько места, что одна лиса погоды не сделает. Удивительно, но сама лиса нас совершенно не боялась. Тоже из питомника сбежала, что ли? Хотя не похоже. Скорее она вышла из подземелья, как и Марс с зубастиком. Мы уже хорошо усвоили, что там встречаются не только опасные твари, но и очень интересные создания. Я вытянул руку, чтобы погладить лису, но она отшатнулась. Не ушла, а лишь перепорхнула на 10 сантиметров. Я улыбнулся, потому что эта лиса, без сомнения, смогла растопить даже мое суровое сердце. Так, секунда сантиментов закончилась. Можно и о делах подумать. Права Света, животное крайне интересное, чтобы его просто отводить. Мне начинает казаться, что одни магические питомцы попусту притягивают других. Вот появится у нас дрессировщик, выспрошу у него этот момент. Я достал смартфон и сфотографировал Лису. Без вспышки, чтобы не спугнуть. Отправил фотографию Лесси, а в ответ получил миллион стикеров с сердечками. Она их так быстро отправляла, что я сообщения набирать не успевал. Но только дописал, как Лисси позвонила. «Лёш, ты где такое чудо нашел? сразу спросила она. «Вот не поверишь, к дому прибилась. Кормят тут хорошо, видите ли. А можно я приеду и заберу её? Ну, пожалуйста». Протянула в трубку Лисси. «Да я сам ее привезу, если так хочешь». «Очень, очень хочу». «Не забывай, что она дикая. Так что за целостность твоей квартиры не ручаюсь». «Ой, да после Марса и Зубастика ей ничего не страшно». Она отвлеклась, и я услышал обращение к Татьяне, которая уже успела увидеть, во что превратилась ее квартира. «Тань, да не плачь ты, это всего лишь обои». «Ну подумаешь, люстру разбили». «Да, валерьянка в аптечке. Только булочки не показывай». Она в прошлый раз так нанюхалась, полдня по полу каталась. «Скажи Тане, что скоро она сможет переехать в место получше», напомнил я красноволосый. «Уже. Она мне пока не верит». «Ладно, сам поговорю. Пока просто успокою ее». «Пытаюсь. Уже заказала новые обои и клей. Но чувства этого хватит ровно на два дня, пока Маша не решит снова вспомнить какое-нибудь заклинание». «Чем бы хозяйка твоей квартиры не тешилась, как говорится?» Да, лишь бы реветь не начала. Она уже сидит и считает, сколько денег надо на ремонт. Лисси, так ты сразу скажи, что гости возместят все убытки. Секундочку. Она отвлеклась, чтобы передать мои слова. Ну. Спрашивает, можно ли тогда и новую кровать ей купить? Усмехнулась Лисси. Можно. Думаю, ремонт в этой квартире и частичная меблировка будет достойной платой за все неудобства. Ага. Особенно если учитывать, что Таня здесь не живет шепотом подметила Лисси. «Ты только про лесу не забудь». «Да не забуду. Правда, пока не знаю, как ее забирать. Она ж дикая совсем. Тоже, что ли, ей твою фотку показать? Вдруг понравишься?» добродушно усмехнулся я. «Сомневаюсь, что это так работает. А вот если сделаешь дорожку из корма к машине...» Я в фильмах видела, что так диких зверей заставляют идти за собой. «Хм, а идея хорошая, несмотря на то, что из фильма». «Ну, если не получится, я готова к вам мчаться на такси со скоростью бешеной белки». «А почему белки?» «Тоже в фильме видела, документально. Мы рассмеялись и на этом распрощались. Но Лисси все равно не успокоилась. Она нашла стикеры с похожей лесой и стала отсылать мне их пачками. После первой я перестал читать сообщения. Бригадир вернулся с большим контейнером в руках. «Что там?» — поинтересовался я. «Мы же специальный корм не покупали. Вот и выцепил ребят всего помаленьку». «Понятно. Давайте сюда», — указала Света. «Мы такие решили воспользоваться идеей Лисси, потому что ничего более путного не придумали. Не зря же режиссеры месяцами работали над сценарием, чтобы это выглядело правдоподобно. Мы со Светой под взгляд бригадира стали выкладывать кусочки еды». Здесь был и плов, и маленький голубец, и куски тушенки, и макароны, и даже две горбушки хлеба, а в уголочке лежало немного салата из свежих овощей с майонезом. Мы понятия не имели о предпочтениях лисы, поэтому чередовали эти вредные для нее лакомства. Летающее животное охотно спрыгнуло с забора во двор и стало постепенно лопать еду. Так мы увидели, что огурцы ей совершенно не нравятся, и она их пропускала. Прямо посреди пути у меня снова зазвонил телефон. Но на этот раз это была не Лесси. Высветился номер знакомого питомника. «Слушаю», — ответил я в трубку, которую зажал между плечом и ухом. Старался не касаться телефона, поскольку в руках были кусочки еды. Пришлось доставать его кончиками пальцев, но на штанах все равно остались жирные следы. «Алексей Дмитриевич, мне тут передали, что вам срочно нужен дрессировщик для летучих мышей» раздался знакомый голос владельца питомника. «Да, очень срочно. Не только для мышей, а еще и для дикой магической лисы, одного большого волка, котенка-гепарда и даже регата. Да вам пору свой питомник открывать. Не надо. Я надеюсь, что на этом зверинец закончится». «Вы не зарекайтесь. Как-то я тоже так говорил, и посмотрите, к чему это привело. Сейчас у меня на воспитании 200 магических особей, и очередь на следующих». «Расписано на годы вперед. Кстати, вы же тоже в очереди на змею». «Да, от змеи не отказываюсь. Хотя и паук тоже подойдет. Паука, как и летучих мышей, будет довольно просто спрятать в училище. Вот только я надеялся, что больше никого не стану заводить. Как хозяин питомника напомнил, что я хотел сделать Сереге незабываемый подарок на день рождения. И как тут устоять?» Впрочем, пока мне возможности позволяют, то и отказываться смысла нет. А вот магического тарантула можем предоставить уже через 3 месяца. Ожидаем новых производителей из Африки. Вот как ловко мужчина съехал с интересующей меня темы на продажу питомца. Ха. Но меня не проведешь. А у Сереги как раз день рождения через 4 месяца. Ох, уже представляю его ошарашенное лицо. Беру, но только вместе с лучшим вашим дрессировщиком. «Алексей Дмитриевич, тут такое дело?» «Я не уверен, что один человек справится с поставленной задачей. Наши дрессировщики обычно работают с особями одного вида, поскольку у них разные особенности. А у вас же целый зоопарк собрался. Позвольте поинтересоваться, где вы их вообще содержите?» «Как где?» «В трехкомнатной квартире», — усмехнулся я. Мужчина рассмеялся в трубку. Он и не догадывался, что это была совсем не шутка. Правда, завтра уже учеба начнется, и самого крупного причинителя неудобств я заберу в его любимое убежище. Ой, насмешили. А, так что там с дрессировщиками? Вы можете ли мне отдельно по объявлению набирать для каждого из питомцев? Смотрите, я вижу только один выход из ситуации. Сами понимаете, что профессия дрессировщика редкая. Мы постоянно обучаем персонал, но у нас все равно нехватка кадров. Это, к слову, единственная причина, почему питомник еще не разросся до тысячи особей. Мы четко знаем свою работу, поэтому за питомцами к нам даже из Москвы приезжают. Давайте без рекламы, попросил я. Если вы хотите отправить мне вашего лучшего дрессировщика и набрать под это дело стажеров, чтобы он вообще справился с поставленной задачей, то я не стану возражать. Я думал составить расписание, чтобы с каждым из питомцев дрессировщик занимался раз в неделю но тогда их воспитание может и на год растянуться. Поэтому ваш вариант, мне кажется, гораздо более быстрым и выгодным для обеих сторон, перебил я. Именно. Удивительно, что я сам до такого не додумался. Бывает. Лучшие идеи рождаются совместно. Так когда мне ждать дрессировщиков? На набор стажеров нам потребуется около недели. У нас много заявок на работу от новичков, но им нужно приехать из других городов. «Понимаю. Смоленск пока закрыт». «Да. Поэтому в понедельник ожидайте. «Напишите мне в сообщении адрес вашей квартиры», — иронично подметил мужчина. «Я отправлю к вам ребят. Об оплате с ними и договоритесь. Сперва моему человеку нужно увидеть объем работ». «Хорошо, ждите». На этом мы распрощались, и я отправил ему адрес нового особняка. Ребята вполне могут приезжать для тренировок на арендованных автомобилях, ведь ремонт идет в самом особняке, а не во дворе. Уверен, что, любопытно, хозяин питомника уже смотрит через карты спутника, в какой адрес я ему отправил. Представляю, как он сейчас удивляется. лесу нам таки удалось приманить к машине, причем без особых проблем. Она спокойно плюхнулась на заднее сиденье. И даже когда машина тронулась, лиса продолжала спокойно смотреть в окно. «Какая-то она слишком спокойная», — насторожился я. «Как бы ее нам специально не подкинули для слежки?» «Ты слишком параноишь», — хмыкнула сестра. «А вот нет. Мы же посылаем шпионов к Шолохову. Почему бы им не сделать так же?» Я следил за реакцией лисы, пока говорил, но ее не последовало. Она продолжала спокойно сидеть, опустив свои белые крылья. «Тут есть доля истины», — согласилась сестра. «Но как это проверить?» Зря мы ее так рано забрали. Надо было дождаться дрессировщика. Лисья бы тебе этого не простила. Если бы я не отправил фотку, то она бы и не узнала. Какой же ты наивный, — улыбнулась сестра. А ты стала слишком болтливой. Хочешь сказать, что рассказала бы Лисе про лесу, несмотря на мои предупреждения? Света прикусила губу, но продолжала смотреть на дорогу. Сейчас в ее голове выстроилось целое противостояние. Брат против подруги. По мне, выбор был очевиден, но не все так просто. Для Светы Лисси первая нормальная подруга, так же, как и для меня Макар. «Я бы промолчала», — ответила Света после долгой паузы. «Но это была бы настоящая пытка. Тогда будем считать, что сделали правильный выбор. А если питомцы сегодня друг друга не переубивают, то можно сказать, что все решаемо». Домой мы вернулись в 4 часа дня. Хорошо решать дела в небольшом городе, когда на дорогу не уходит больше часа. А то в той же Москве на одну встречу уходило бы по полдня. Я позвонил в дверной звонок, и мне тут же открыла Лисси. Позади стояла Света с лисой на руках. Почему-то к девушке она пошла охотнее, чем ко мне. Лися увидела это милое создание и восторженно закричала. А у Лисы аж глаза выпучились от шока. Она себе явно не такую эмоциональную хозяйку хотела. Света передала лесу Лисси, и девушка прижала к себе пушистика. «Она такая мягкая», — сказала красноволосая, — «и грязная», — подметил я. «Да, ее бы помыть не помешает», — согласилась Света, закрывая за собой входную дверь. «Она пахнет лесом», — восторженно протянула Лисси. «А чего остальные не выходят знакомиться?» «По углам сидят, Таню испугались», — тихо ответила красноволосая. Сестра Лисси находилась в коридоре. Она с помощью Евгения пыталась приклеить несчастную обоину. Причем ни один из них не матерился, чем обычно сопровождается любой непрофессиональный ремонт. Да и Евгений выглядел трезвым, хоть и бледным. Но это ему не мешало заигрывать с красивой девушкой. «Выходите, вас больше никто не укусит!» — крикнул я так, чтобы услышали все питомцы. Сперва выскочил Зубастик, а за ним и Марс. Следом неохотно просеменила булочка, Троица непонятливо посмотрела на меня, словно спрашивая. «Ну и зачем ты, батя, нам еще одного притащил? Тебе нас мало, что ли?» В общем, драки не было. Они посмотрели друг на друга и разошлись обратно. Алисия отправилась отмывать лесу. Я же решил вернуться к насущным вопросам. Ведь Татьяна приехала, чтобы получить новую работу, а не заниматься бессмысленной поклейкой обоев. Подождал, пока они с братом приклеят ту полоску, которой занимались, и позвал девушку на разговор в свободную комнату. Ну, это для Татьяны она казалась свободной. Просто она не видела развалившегося на полу зубастика, который лежал, как морская звезда. Лисся объяснила, что я предлагаю?» Прямо спросил я у девушки. «Да. Правда, я не поняла, зачем менять фломастеры. Но если и правда оплата достойная, то я не стану задавать вопросы. Тем более я обязана тебе жизнью». Это пройденный этап. Мне хватило и кексиков в благодарность. Сказал я, хотя на самом деле так не считал. Просто не хотел, чтобы Татьяна соглашалась лишь потому, что считала себя обязанной. Это как-то неправильно. Каждый может оступиться, и разве стоит расплачиваться за это всю жизнь? Поэтому я сделал акцент не на долге, а на приеме на работу. Татьяна улыбнулась. Открыла рот, чтобы ответить, но не успела сказать ни слова. Из ванны донесся страшный вопль Лиси, а затем и крики. — Вы кого мне притащили, а?